«Перестань», — отдернула она себя, — «все действительно в прошлом, и не какая-то неревность, а мелочное и жлобское чувство собственника. Никак не можете вы, девушка, представить себе, что нечто, принадлежавшее ранее вам, теперь принадлежит кому-то другому. Нехорошо это и неправильно. Нечего превращаться в пресловутую собаку на сене». Попытки самовоспитания и обращения к здравому смыслу не помогали. Возможно, потому что в глубине души Ольга понимала, Диана права. И его слова можно считать пророческими. Не путёвым местролицем не задержаться надолго в этих земь, и вряд ли найдутся такие хорошие руки, в которых он согласился бы остаться навсегда. Дига всё-таки солгал. Он не отступится. Даже если у него хватит духу сдержать обещание не посягать на жизнь, и здоровье соперника, он всё равно будет кружить поблизости, выжидая, пока судьба сделает чёрную работу за него. И как-то даже жутковато думать, что будет Если некая сочувствующая особа не будем указывать пальцем, пожелает попробовать себя в роли судьбы. Просто так, чтобы хорошему человеку помочь. Тому Ольге по-прежнему не хотелось. Настолько не хотелось, что она всё же потащилась водить козу с друзьями, несмотря на присутствие Диего и помню, что она завтра ещё кучу всего читать, а там до сих пор и конь не валялся. Сначала они пошли провожать Торьена. так как Диего почему-то решительно на этом настаивал, в обычной своей манере наплевав на возражения провожаемого. Судя по тому, в какой дыре обитала будущая звезда, с наличными у него действительно имелись проблемы. Ободнявшись по множеству шатких деревянных лесенок куда-то под самую крышу и войдя в крошечную сырую комнатушку, где обитала семья из трех человек, Ольга убедилась в правильности своих подозрений. Маэстро Торьен не просто нуждался в наличных, а в прямом смысле жил в нищете, потому он так и не хотел приводить гостей в свое жилище. Такое жилище действительно стыдно показывать посторонним, тем более, что в нем не хватает стульев посадить гостей и нет даже чая, чтобы их угостить. А у Диего, как всегда, ни стыда ни совести, нагло напросился непонятно зачем, поставил людей в неловкое положение. Совершенно не обращая внимания ни на убогую окружающую обстановку, ни на всеобщую неловкость, бесстыжими стрелец с ходу атаковал бедную больную матушку Тарена, словно намеревался очаровать даму по всем правилам, с комплиментами, восхищениями и целованием ручки. Хорошо хоть у него хватило ума не воспевать отсутствующую дивную красоту несчастной женщины, а расхвалить прежде всего её педагогический талант и самоотверженность. Ольга в который раз убедилась, что бывший возлюбленный неким фантастическим образом воздействует на всех окружающих дам. Даже больная, забитая жизнью тарьенова мама, буквально после минуты общения как-то распрямилась, приосанилась, ожила, а уж младшая сестрёнка, тарым, что малявка сопливая, чуть ли не истекла со стула от восторга, хотя лично ей никто комплиментов не говорил и лапок не целовал. Настроение всем немного подпортил домовладелец, который явился за платой и заодно не преминул отчитать злостных должников прямо при гостях, невзирая на то, что деньги всё-таки получил. Вот этого ему не надо было делать. Вернее, следовало бы выбирать выражения и хоть немного подумать, подобает ли порядочному горожанину так оскорблять людей лишь потому, что они от него зависимы и не могут достойно возразить. И уж, конечно, не стоило принимать Диего за сутенёра. А если ни на что больше ума не хватило, хоть промолчать и не высказываться, что он сам заплатил бы за малявку больше. Нет, честно-честно, Диего ни в чём не в диабло упрекнуть. Ольга и сама за такие высказывания морду бы набила, если бы осмелила. Но а что на лестнице перила сломались и сама лестница в одном месте провалилась? Ну, так это пострадавший сам виноват. Довёл помещение до такого состояния. На своём мне об отсутствии у мистера Лица совести и такта. Она все же высказала, едва они спустились в Тарьеново и Голубятни, осторожно переступая через проваленные ступеньки. Диего молча послушал норовоучение примерно до середины, после чего серьезно и твердо перебил Ольгу на полусловие. «Как ты полагаешь, сколько мне лет?» «Ну, тридцать один», — честно вспомнила Ольга. «А при чем тут тридцать два?» «По-твоему, я до сих пор не знаю всего того, что ты мне сейчас рассказываешь». «А почему тогда, а ты не поняла, зачем я вас сюда привел?» Чтобы почтенная владелица и ее бухгалтер наглядно убедились, как необходим их служащему мне очередной аванс, моментально определила сообразительная Зинь. Ольга даже подумать не успела. «А что, нельзя было просто попросить?» — проворчала она. «Тарьян не приучен просить и одалживать. Он у меня денег не взял, ни так, ни в долг, хотя и предлагал. Пришлось ему работу подбросить, чтобы согласился». Так сказал бы сам, что мы не поняли бы? А я тоже не люблю просить, с неожиданной холодностью отозвался Диего, в отличие от некоторых. Конечно, у него все мысли в одну сторону. Кавальеро специально затащил её в богатое жилище Тариена, чтобы она увидела настоящую бедность и настоящую гордость и сравнила с проблемами несчастного Артура. Дался он ему. А когда ты успел всё это узнать? спросила она Делайвит, будто не на поняла намёка. «Вы же только сегодня познакомились. А разве для этого надо много времени?» «Мы поговорили за обедом». И он вот так просто рассказал все с первых минут знакомства. «Ну, если честно, я ему в чаю полстакана коньяку влил для разговорчивости. Вижу, у него какая-то проблема, а он скрывает. Ну и... Только ему не говорите, он так и не понял, что выпил. Так вы дадите парню аванс? Он ведь угробит голос кедрен демоном, если будет жить в этой недотопленной мансарде». Ходить зимой в летнем плаще и петь на улице. — Дадим, конечно, — пообещала Зинь. — Сколько ему конкретно надо? — Ты же бухгалтер, моя лапушка, вот и подсчитай. У меня в школе были проблемы с математикой. — Так маэстро Диего бывший двоечник? — кокетливо прищурилась подружка. — Неправда. Даже математику, закон божий и патриотическое воспитание я натянул на твердую тройку. А по литературе и вовсе был лучшим в классе. А некоторые дамы тут и вовсе, как мне кажется, в школу не ходили. О, преимущество домашнего образования давно очевидны, так что не надо притворяться. Между прочим, стыдно такому большому мальчику иметь проблемы с математикой. Я могла бы дать достойному кавальеро несколько уроков, если он пожелает.